Дарнлей и Ричи В Эдинбург прибыл граф Моретти со своей свитой. Ничего необычного, блестящий граф, блестящая свито. В такие дни Мария начинала остро чувствовать, во-первых, свою причастность к тому большому миру, который лежал за Англией и английским каналом, а во-вторых, свою оторванность от этого самого мира. Прошло не так много времени с тех пор, как она покинула берега прекрасной Франции, а уже столько новостей. Новости политики регулярно докладывали советники. Мария не всегда в них и вдумывалась. Житейские новости были куда интереснее. Кто на ком женился, у кого с кем роман. Но еще интереснее были новости мира моды. Женщина и на престоле женщина, особенно молодая и красивая. Услышать новые стихи. Узнать, что теперь танцуют, как причесываются, что носят. Для этого дипломатическая почта не годилась. Мария уже хорошо поняла, что это во Франции политика активно смешивалась с любовью и развлечениями. В Шотландии так не удавалось. От этого было скучно. Неудивительно, что каждый приезд кого-то нескучного и понимающего с континента становился событием. Но на сей раз куда большим оказалось присутствие в свете графа Маретти секретаря Давида Риччи. Настоящая находка для Марии Стюарт. Эти мужчины ничего не понимают в женских сердцах. Красивая, умная, властная женщина никогда не полюбит обычного мужчину. Чтобы привлечь ее внимание, нужно быть необычным. Так всадник, скачущий на лошади мимо леса, не видит в нем отдельных деревьев, но всегда заметит отдельно стоящее, неважно, стройное оно или нет. Чем должен быть необычен мужчина? Неважно, умом, умением общаться с женщинами, внешностью. И эта внешность не обязательно может быть красивой. Иногда умное уродство куда привлекательнее красивой обычности, особенно если оно подчеркнуто талантом. Таковым и оказался Давид Ричи. Немолодой, молодой, глазастенький и почти чедушный. Он, однако, был обожаем женщинами. Стоило зазвучать мягкому голосу итальянца, как все попадали под его обаяние. Хотелось слушать и слушать этот бархатный голос, вдохновенно с придыханием, исполнявший мелодичные напевы своей родины. Если добавить ум, несомненный поэтический дар и определенную ловкость, Получалась смесь, не оставлявшая равнодушной ни одну даму, для которой прежде законы любви, а уж потом строгие требования морали. Строгие пуританки, крестясь, шарахались от большущих черных глаз итальянца, как от нечистой силы. А те, кто посмел глянуть в эти глаза, теряли способность сопротивляться. Правда, находились и такие, кто не терял самообладание, но все же увлекался. Такой оказалась Мария Стюарт. В первый раз, глянув в глаза Давида Ричи, королева сразу почувствовала в нем родственную метущуюся душу, для которой тесны стены замков и место мало даже в бескрайнем небе. А уж услышав его голос и толковые рассуждения, Мария вообще решила, что лучшего помощника в отношениях с Францией ей не сыскать. Итальянец принял предложение с радостью. Служить красивой умной женщине, жаждущей не просто разумно изложенных и изящно написанных на бумаге писем, а скорее общения – истинное удовольствие. К тому же за это удовольствие еще и платили. Граф Мароти потерял одного из членов своей свиты, зато королева Мария Стюарт обрела нового статс-секретаря. Сначала Ритчи занимался лишь делами, связанными с Францией, но скоро его обязанности уже не знали границ но главное стало развлекать общество остроумными рассказами и прекрасным пением. Вечерами в Холлируде добавилось прелести. Свечей, как всегда, зажжено много, камины жарко натоплены, чтобы не чувствовалась сырость с улицы. Великолепное дамское общество в сборе. Среди дам один-единственный мужчина. Зато какой! Ах, Давид, вы так танцуете, что, кажется, будто учились у самого Франческо Линьяна. Ритчи скромно потупился. Так и есть, Ваше Величество. Сначала Мария отреагировала на свой титул. Но мы же договаривались, что вы будете называть меня просто мадам. Мадам, ясно? И только потом резко обернулась к итальянцу снова. Вы учились у Леньяна? Не совсем так, мадам, но несколько уроков брал. Мастер был уже не молод, чтобы учить танцам многих. Я знаю, в его учениках были короли Карл и Филипп. Присутствующие дамы при имени знаменитого учителя танцев заверещали. Франческо Линьяно в Европе слыл непревзойденным танцором, отличавшимся своей легкостью и грацией. «Ах, Давид, пожалуйста, расскажите о Линьяно, покажите хотя бы одно па из его танцев». Ричи оказался в центре внимания. Он пошептался с оркестрантами, и немного погодя, дамы, выстроившись вокруг единственного кавалера, Усиленно пытались все сразу станцевать с ним Павану. Для тех, кто хотя бы немного пожил во Франции, ничего особенного в этих танцах не наблюдалось. Павану танцевали давно и на всех балах. Она уже приелась, потеряла свою прелесть и стала казаться слишком медленной и чопорной. Сеттон пожала плечами. Павану уже даже скучно танцевать. Подругу поддержала живая Мэри Ливингстон, ставшая Сэмпелл. «Говорят, королева Елизавета танцует вольту». Разгорелся спор, прилично ли королеве танцевать вольту. Кто-то поморщился «фи», королеве подскакивать, как козе. Кто-то возражал «если красивые ножки и надеть колесоны, как для верховой езды, то вполне прилично». Марию коробила от разговоров о сопернице. Но что она могла поделать, не затыкать же рот всем дамам сразу. Приглядевшись к слегка нахмуренному лицу своей королевы, Риччи мгновенно понял, в чем дело, и перевел разговор на другое. «Я мог бы показать движение другого танца, без да до Море, но для этого мне нужно, чтобы кто-то изобразил еще одного кавалера. Танцует по две пары сразу». Мэри Сеттон под общий хохот предложила «Я буду кавалером». Действительно, самая высокая и солидная из собравшихся женщин она вполне могла сойти за кавалера любой. И снова Ричи переговаривался с оркестрантами, что-то напевая им. Звуки сначала слышались в разнобой, но постепенно стала проявляться приятная мелодия. Она очень походила на мелодию квадратной Паваны, только быстрее. Началось обучение. Движения и легкие подскоки к дамам очень понравились. Все были в восторге. Этот танец непременно нужно танцевать каждый вечер. Только где найти кавалеров для каждой из нас? Приводить с собой. Но получится не узкий кружок, а огромный шумный круг. Как в ту минуту Мария жалела, что в Холлируде нет Данвиля. Вот кто выплясывал бы этот танец с удовольствием. Да и казненный шантыляр тоже. Глаза королевы против ее воли наполнились слезами. Что случилось, мадам? Давид, как всегда, внимателен. Я грущу, что в моем маленьком мирке даже нет достаточного количества мужчин для танцев. И верно. Мужья у подруг солидные, степенные, они не то что вольту и по вану танцевать не станут, да и остальные тоже. Мария могла сколько угодно приглашать для развлечения людей из Франции, общаться в этом кругу было интересно, но не более. Не выйти замуж, ни вот даже потанцевать, не вызвав ненужных слухов, ни с кем она не могла. Если во Франции ее близость с Данвилем наделала столько шума, то что было бы в Шотландии в сохранении отношения? Впервые у Марии мелькнула мысль о том, что Джеймс, пожалуй, был прав, посоветовав Данвилю вернуться домой. Но понимание правоты брата проблемы не решало. Марии было откровенно скучно не потому, что не с кем распевать по вечерам. Для этого вполне годился и ричи, но и потому, что ей просто хотелось замуж. А если не считать оскорбительного предложения Елизаветы, других попросту не было. Что же теперь, оставаться вечной вдовой? Но ей нет и 22, -х. уж не только душа требовала чего-то внимания, но и тело тоже. Мужчина может себе завести подружку на стороне или просто завести, не будучи женатым. Даже королю простительны такие связи, а вот королеве нет. Во Франции она давно нашла бы выход, соблюдая приличия. Там вполне можно давать выход чувствам, а здесь, в Шотландии, где за каждым ее шагом следило множество настороженных глаз только и ожидая ошибки, оплошности, малейшего поступка, чтобы опорочить, очернить, даже оболгать, если найдется хоть малейшая зацепка. Выход был один — выйти замуж. Она устала ждать предложений от царственных особ, тем более они оказались трусами, испугавшимися угрозы английской королевы. Пора замуж за кого угодно, только, конечно, не за поддержанного любовника Елизаветы, Дадли, даже если дорогая родственница сделает его трижды лордом или герцогом. Тогда за кого? Ответ пришел неожиданно, как происходит в нашей жизни все важное. С этой минуты в жизни Марии Стюарт фарс и комедия окончательно уступает свое место трагедии. Конечно, от Елизаветы не укрылся интерес Марии к ее родственнику. Во время обряда посвящения в рыцари не понравившегося Марии Роберта Дадли, Английская королева держала шотландского посла подле себя. Когда на правах принца крови с традиционным королевским мечом вперед выступил рослый разовощекий Генри Дарнли, она едва заметно улыбнулась и кивнула на крепыша, затянутого в богато расшитый наряд. «Вам больше приглянулся этот молодой повеса? Не наплачитесь. Мелвилл и глазом не моргнул. Сказалась многолетняя привычка мгновенно реагировать на любые повороты беседы. Ни одна умная женщина не изберет в мужья человека с такой тонкой талией и розовыми щеками. Реакция Елизаветы оказалась еще более яркой. Она тоже чуть усмехнулась. «А дура? Изберет?» Сказала и направилась к посвящаемому, оставив Мелвила соображать, о ком она сейчас, о Марии или о себе. На мгновение послу стало не по себе. Елизавете ничего не стоит расстроить все их старания, попросту предложив леди Ленокс себя в качестве альтернативы Марии Стюарт. Конечно, английская корона куда более заманчива, чем шотландская, и Маргарита Ленокс с восторгом согласилась бы. А потом хитрой рыжей бести ничего не стоит под каким-нибудь предлогом разорвать помолвку и оставить в дураках и Марию, и Леноксов тоже. Сразу после посвящения Мелвилл направился не к Маргарите Леннекс, а к своему приятелю, канцлеру Уильяму Сессилу. Удивительное дело, они умудрялись даже дружить и помогать друг дружке, однако не на йоту не поступаясь каждой интересами своей королевы. И сколько же этим двум умникам пришлось поломать головы, чтобы хоть как-то сгладить противостояние двух упрямец на престолах. У Сессила великолепные дома за городом где безвыездно жила его супруга с сыном-калекой. Это было трагедией всей жизни Уильяма Сессила. Его сын с детства ущербен телом, но не умом, и отец с матерью сделали все, чтобы он сумел встать на ноги и добился больших успехов, со временем заменив отца. В Лондоне же Сессил довольствовался небольшими комнатами. Ему достаточно места для сна и работы. Мелвилл очень любил кабинет Сессила со множеством огромных шкафов, Набитых книгами, красивыми канделябрами, множеством хорошо отчиненных перьев в бронзовой подставке. Зная эту любовь, Сессил всегда давал их запас с собой красивыми часами и резным камином с двумя креслами перед ним. Одно неизменно хозяина, а во втором располагался гость, с которым Сесил решил поговорить. В тот кабинет попадали далеко не все. Убедившись, что в нем ничего не изменилось со времени последнего посещения, Мелвилл усмехнулся. «Что?» — вскинул на него чуть умные, чуть грустные глаза канцлер. Его глаза были уникальны, но не своими размерами, цветом или формой, а выражением. Сессил словно чуть укоризненно о чем-то вопрошал собеседника, причем смотрел так доброжелательно, что хотелось немедленно в чем-то покаяться. Канцлер умел подолгу не отводить глаз, и собеседник начинал искать свою вину, рассказывая то, чего не следовало бы говорить. Мелвилл знал, что Елизавета однажды посмеялась, мол, если бы Сесил допрашивал преступников, то они сами, безо всякого следствия, уже через день рассказали бы о том, чего никогда не совершали. Мелвиллу удавалось выдерживать этот взгляд, не каясь и не болтая лишнего. Канцлер знал об этом, и их дружба становилась только крепче. Жестом предложив гостю садиться на привычное место, Сесил также кивком дал знать старому слуге, чтобы тот принес вино и бокалы. Сам разлив искрившуюся на свету жидкость, он протянул напиток Мелвиллу и с удовольствием сделал первый глоток из своего бокала. Вино действительно оказалось вкусным, потекла неспешная беседа двух умных, умудренных жизненным и служебным опытом людей, точно знающих, что ни один не скажет лишнего и не использует случайно услышанное во вред другому. «Договорись эти двое меж собой», и можно было бы объединить оба государства безо всяких войн. Но тогда один из них оказывался бы ненужным, и они продолжали попытки перехитрить друг дружку, играя открытыми картами. Такая игра была тем более заманчива, что каждый точно предвидел поведение другого на два хода вперед. «Испанец не собирается женить своего сына на Марии Стюарт». «Я знаю», — разговаривал сегодня с их послом. Мелвилл прекрасно знал, что Сессил знает и о разговоре, и даже все, что произносилось. Один из слуг испанского посольства давным-давно работал на Сессила и главу английской разведки Уолтсингема. А Сессил знал, что Мелвилл знает о его знании. «Не связывайтесь с Леноксами, наплачетесь». «Почему?» «Маргарита?» «Нет, сам Генри». «Почему?» «Да хлыщ же!» Мелвилл, смеясь, развел руками. Остается надеяться, что королева разглядит это с первого взгляда. Елизавета случайно не собирается прибрать его к рукам. Ответом был откровенно недоуменный взгляд Сессила. Королева никогда не страдала слабоумием. Корона у нее уже есть. А сажать себе на шею эту пустышку можно только от большого нетерпения. Вашей-то зачем? В пику Елизавете, что ли? Замуж хочется, вздохнул Мелвил. Не берут, посочувствовал англичанин. А Елизавету вместо ответа спросил шотландец. К ней сватаются, да только сама не идет. Если бы разрешили выйти за Дадли. Еще на первом приеме у Елизаветы Мелвилл сказал, что она никогда не выйдет замуж ни не из-за недостатка в женихах, а из-за того, что желает сама быть и королевой, и королем одновременно. Мария Стюарт этого явно не желала. Красивая шотландская королева сама искала женихов, в то время как у не столь красивой английской они не переводились. Видимо, чтобы на тебе желали жениться, одной красоты мало, нужно иметь еще что-то. Что? Трон был и у той, и у другой. Вернувшись в Эдинбург, Мелвилл отправился к Марии в Холлируд. Но, несмотря на то, что солнце уже стояло в зените, королева еще не вставала. Ее величество плохо себя чувствует, забеспокоился Мелвилл. «Нет», – удивленно пожала плечами камеристка Бетси. «А почему она в постели в середине дня?» «Ее Величество встает очень поздно, особенно если предыдущий вечер затянулся до утра». «Как же они не похожи с Елизаветой!» Живя в Лондоне, Мелвилл отвык от такого распорядка. К английской королеве следовало приходить рано поутру. Она вставала с рассветом, умывалась, молилась... Одевалась и два часа занималась делами, чтобы потом, легко позавтракав, отправиться на прогулку. Впервые услышав, что аудиенция назначена на восемь, Мелвилл недоуменно пожал плечами. «Меня будут принимать во время бала?» «Какого бала?» «Но вечером бал!» «Вам назначено на восемь утра!» Видя недоверчивое удивление посла, чиновник хмыкнул. «Ее Величество в это время будет гулять в парке!» Вы просили встречу наедине». Мелвилл действительно застал королеву в парке, бодрой, свежей и деловитой. Именно поэтому он и в Холлируд приехал утром. Конечно, не в восемь, но в одиннадцать. А королева в постели и вставать пока не собиралась. Сочувствующий, посмотрев на посла, камеристка посоветовала. «Вы подождите. Если ее величество проснется, я сообщу о вашем приходе. Может, изволит принять в спальне». «Бетти, расскажите о распорядке Дня Королевы». И снова девушка пожала плечами. «Все обычно. Вечером будет встреча друзей и допоздна веселье. Если понадобится, то напишут несколько писем, а потом танцы и пение. Вот и все. Да, еще, конечно, служба. Но это больше по праздникам. Ведь здесь нет таких красивых мест, как в Париже». Пришлось ждать обеда. Он был принят только в 4. Несмотря на поздние часы и ночное бдение, Мария выглядела прекрасно. Запас здоровья, заложенный в ней с детства, оказался столь внушительным, что королеву не брала ночное бдение и веселье до утра. Она приняла Мелвилла ласково, поблагодарила за услугу. Он чувствовал, что это от души. Внимательно выслушала доклад о разговоре с испанским послом, потом о встрече с Маргаритой Ленокс. Было заметно, что у Марии на языке вертелся вопрос о самом Генри Дарнлее. Но она не глупая и уже поняла, что там ничего страшного, иначе Мелвилл просто не стал бы разговаривать с его матушкой. Но женщина есть женщина, не утерпела. Каков вам показался сам Генри Дарнлей, Красивый, крепкий физически, обученный поведению в обществе, пустозвон. Кто? Брови Марии изумленно поднялись. Никто. Он просто никто, ваше величество. Излишний глуп? Нет, ну и не умен. «Вы сказали, красив. Не то чтобы красавец, но румян, хорош женственной красотой. Высок, строен, крепок, хорошо держится в седле, танцует, прекрасно воспитан, умеет угодить дамам, музицирует, декламирует, даже сочиняет немного». «Ну вот», кажется, с облегчением вздохнула королева, «а вы говорите, никто. В Шотландии не так много красивых, здоровых, молодых людей, умеющих вести себя и сочинять поэтические строчки». Благодарю вас за полный доклад. Вы свободны. Ваше Величество намерено все же пригласить в Эдинбург семью Ленокс? Да, но сначала только самого Мэтью Ленокса. Я сегодня же распоряжусь, чтобы такое письмо было написано. Завтра вы отправите его в Лондон. Тайна? Нет, дорогая тетушка Елизавета, когда Мария хотела подчеркнуть разницу в возрасте, она неизменно называла Елизавету не сестрицей, как в письмах, а тетушкой. Наверняка уже догадалась. Ни к чему скрывать. Посмотрим, каков отец. Мелвилл вздохнул. Из этой семейки он как раз воспринимал только Мэтью Ленокса, потому что сын оставлял желать лучшего, а мамаша интриганка таких еще поискать. Пока шотландская королева придумывала, за кого бы ей выйти замуж, английская с успехом использовала свое девичество как действенное средство в большой политической игре. Ее сватали, и она практически никому не отказывала, делая вид, что всей душой «за», но никак не может решиться. Держав всю Европу в напряжении по поводу своего замужества, без конца сталкивая между собой претендентов на ее руку и этим мешая им объединиться против Англии, Елизавета оказывала неоценимую услугу тому же Сессилу в иностранных делах. Стоило забрежать договору Испании с Францией, как королева становилась благосклонной к испанскому послу,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 и в случае чего таковые быстро найдутся. Сессил мысленно ворчал. В случае чего тебе-то что? А вот остальным каково будет, если начнется драка за власть? Все хорошо помнили, что творилось, когда Елизавета едва не погибла от оспы. Она переболела сильно, но всем на удивление, изуродована следами оспы, не была. Вообще, главной головной болью Сессила были два качества Елизаветы. Ее нерешительность – Умение оттягивать и оттягивать решение какого-нибудь вопроса и ее непредсказуемость. Он даже уже разучился удивляться, осознав, что своей женской логикой королева все равно поставит его в тупик. К чему тогда и ломать голову из-за ее придумок? Так и на сей раз. Елизавета вдруг объявила, что просто жаждет, чтобы все семейство Ленокс поскорее приехало в Эдинбург на смотрины.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 В то же время Елизавета умудрялась выглядеть самой любезностью, если было нужно. Сесил возражать не стал и просить объяснений тоже. Елизавета сказала сама. Она хотела лорда Дарнлия, она его получит. Надеюсь, у моей шотландской родственницы хватит ума раскусить его достаточно быстро. С удовольствием полюбуюсь на лицо дорогой кузины Маргариты, когда вернется из Шотландии ни с чем. Канцлер только вздохнул, вспомнив, как в предыдущий вечер Елизавета спровоцировала Маргариту Ленокс на целую тираду по поводу того, что ее дорогой мальчик вот-вот станет королем Шотландии. Королева Мария влюблена в Генри заочно. Мало кто услышал, как Елизавета тихонько фыркнула. Ничего, увидит, разлюбит. Но все пошло не так, как ожидали.